Глава 26. 12 частей мозга. Я не знаю, сколько времени длился фильм, но вот он наконец к о н ч и л с я и стены вновь засветились коричневым светом. У меня появилось чувство, что мой мозг разрезали на 12 более или менее равных кусков. Я только не мог понять, откуда я знаю, что именно на 12. Я закрыл глаза и попытался поразмышлять, как мне жить с тем, что я только что услышал. Но вместо этого мне почему-то пришли в голову мысли о дороге, о какой-нибудь дальней дороге в поезде с прокуренным грохочущим тамбуром, запахом угля, титана с кипящей водой и горячим чаем, который разносит толстенькая сорокалетняя проводница. Куда-нибудь подальше, в провинциальный русский город, город с минимальным количеством топ-менеджеров, например, хатов и прочего дерьма со с в е р х ц е н н н ы м и идеями. Незаметно мои мысли соскользнули на поезд как таковой. В русских поездах еще с паровозных времен воду для чая иногда греют на угле, если поезд везет не электровоз, а тепловоз. А чем интересно до электрических времен освещался вагон? Свечками? Так ведь на каждой стрелке горячий воск должен был разлетаться в разные стороны. А как же фары паровоза в доэлектрическую эпоху? Он что так в полной темноте и ехал? При лунном свете? А если луна в облаках или новолуние? Тут я задумался. Целых три поколения в течение с е м д е с я т пяти лет садились вечером на поезд в п и т е р е и приезжали утром в Москву, а потом пересаживались на извозчиков без всяких такси или метро. Мои размышления к о н ч и л и с ь Я услышал дребезжащий голос ф Ф. Брат и Осиф, вы готовы к церемонии посвящения? Я очень устал. Я хочу пить. Сейчас нельзя. Скоро вам введут специальный препарат, после чего вы на какое-то время перейдете в параллельный мир. Если вы оттуда вернетесь, вы прочтете вслух некоторый текст. После этого получите дальнейшие инструкции. Что значит, если вернусь? Если у вас нет генетической предрасположенности, то вы не вернетесь из параллельного мира. Но мы получили образец вашей крови и уверены, что посвящение пройдет удачно. Я понял, когда они получили образец моей крови, когда брали ее у меня в тюрьме тупой иглой. Учитывая, что шприц был не мытый и многоразовый, в полном смысле этого слова хаты могли и перепутать. Но почему-то меня эта мысль не в з в о л н о в а л а Меня вообще, словно героинового наркомана, переставало волновать, чтобы то н и было. Одна из стен камеры раздвинулась. Я даже бровью не повел. В комнату, точнее в камеру, вошел Ф. Ф. Он был одет в какую-то хламиду, напоминающую арабскую г о л у б е ю до пят, на босых ногах кожаные сандалии. В руках какой-то свиток и длинное коричневое перо. Мне показалось, что орлиное. Немедленно после его появления из пола сам собой вырос стол. Я грустно посмотрел на Ф. Ф. Он бросил на меня безразличные строгие в з г л я д и сказал: "Поднимайтесь. Вам нужно прочесть и подписать клятву. В слух. Как угодно. Прочесть и расписаться. И относитесь к своей подписи с уважением. Не допускайте ошибку второй раз. Третьего раза не будет. Я плохо соображаю, что делаю. Встал за стол, развернул свиток и стал его читать. Он был написан мелким каллиграфическим почерком. Мои имя и фамилия там уже стояли. Что означают эти слова? Дейр Эль Бахри и... Я едва узнавал собственный голос, такой он был усталый и несчастный. Дейр Эль Бахри означает место, где пересекаются два мира. к а л и п с о л означает способ временно попасть в параллельный мир. Полное значение одиночества известно лишь посвященным первой степени. Значение числа покрыто тайной такой глубины, что неизвестны условия для ее познания. А что означают три обета? Послушание, размножение при у м н о ж е н и е У меня не б ы л о с и л читать все объяснения. Послушание означает выполнение требований, которые предъявляются к членам братства. Размножение означает рождение детей только от членов братства. При умножении означает достижение власти и богатства при помощи братства и для службы ему. А что это за коллегии? Чем они занимаются? Коллеги окончательных решений, хранения знаний. Вы узнаете об этом после посвящения. У меня есть в с я к л а о фантазии и желание сопротивляться. h o w must go on. Почему-то подумал я, надо бы вспомнить, как это звучит. Теперь прочтите это вслух. Ф.Ф. дал мне еще один лист. Я развернул его и прочел бессмысленный текст длиной около страницы, написанный кириллицей. Слова звучали резко и отрывисто. Они напомнили мне разговор с коптами в храме Гроба Господня. Я читал с русским акцентом без гортанных звуков. Ф.Ф. остался доволен и забрал у меня лист. Скоро здесь появится наш специалист из коллегии биологических воздействий. Доверьтесь ему. Будет больно? Больно не будет. Подпишите это. Состояние было глубоко безразличное, но я чуть ли не силой заставил себя еще раз прочитать текст. Ничего не получилось. Я махнул рукой и подписал. Чернила были коричневого цвета. Ф.Ф. взял свиток, не сказав ни слова, и отвернулся к стене. Стена отъехала в сторону, и он вышел. Никакие приборы нам не помогут. Через минуту в моем кубе с е ч е с с т о л и появилось кресло, похожее на кресло для проведения операций. В этот раз я краем глаза обратил внимание, что весь инвентарь возникал из пола. Какая-то из невидимых плит быстро опускалась. Изобразовавшегося на секунду черного квадрата на полу появлялась новая точно такая же подъемная плита с необходимым инвентарем, который сам собой плавно съезжал в сторону от подъемной плиты. И все это длилось около секунды. Из стены напротив той, которой пользовался Ф.Ф., вышел человек в белом халате без пуговиц и в белой шапочке. Вид у него был вполне человеческий. Хирурги из городской больницы просто в очень странном месте. Он приветливо кивнул. Здравствуйте, сказал ему я. Здравствуйте, сказал он. Не беспокойтесь, не вы первый, не вы последний. Ну и о п е р а ц и о н н а я у вас, как в театре. Я показал на пол, из которого выросло кресло. А где же всякие там приборы, аппарат искусственного дыхания, дефибриллятор? А зачем нам приборы? А вдруг что-то пойдет не так? Если что-то пойдет не так, довольно уверенно сказал он, никакие приборы нам не помогут. Мне понравилось, что он сказал нам, а не вам. Потом он пристегнул меня к креслу специальными ремнями: руки, ноги и туловище. Я почувствовал себя бабочкой из коллекции Набокова. Зачем это? Могут быть судороги. т а к о в п о р я д о к Обычно никаких судорог не бывает. А что мне в ведут? Калипсол? Нет, гораздо более сильную смесь. Экстракт южноамериканских трав. Не волнуйтесь, мы все прошли через это. Я потрогал языком звездочку. Может, не дожидаясь судорог, проглотить ее пока не поздно. А с другой стороны, откуда я знаю, насколько мне отобьет сознание? И вообще, я решил не глотать. Через несколько секунд я увидел, как к моей вене приближается игла. Игла над п о р о л а в е н у и всосала пробу крови. Кровь красным о б л а ч к о м ворвалась в шприц, а затем быстро растворилась в нем. Еще через секунду свет в комнате погас, и начался полет. Центр церемонии. Я поднялся сквозь стометровую глубину, на которой находился куб, физически чувствуя легкое сопротивление почвы, вылетел наверх на землю, как пробка из бутылки шампанского, и полетел дальше вверх. о г л я д е в ш и с ь я понял, что нахожусь над Москвой. Город был темно песочного цвета. Я облетел какой-то из сталинских небоскребов, не то мит, не то университет. У меня появилось ощущение, что я включил коричневый прожектор, вмонтированный в мою л о п а т и теперь освещаю им те места, которые хочу увидеть. Я понял, что могу управлять полетом еле заметными движениями бровей. Мне захотелось подняться выше, и практически мгновенно я очутился над ночной землей. Она выглядела такой же песочно-коричневая, совсем не с и н е б е л о з е л е н о й как на снимках из космоса. Вокруг нее я заметил волновые потоки, напоминающие по форме трубопроводы с мягкими аморфными стенками. Они были разных цветов, от бледно-розового до бледно-голубого. Стенки пульсировали, и я понимал, что это некий коммуникационный канал, к которому я тоже могу присоединиться. Я понял, что над землей мне больше делать нечего, и влился в одну из этих труб. Через несколько мгновений стремительно проплыв в трубе какую-то огромную дистанцию, я вдруг оказался посреди с т р а н н о й церемонии. Церемония была в самом разгаре. Несомненно, я был ее центром, но от меня не требовалось никаких действий, только улыбаться еле заметным движением губ и иногда кланяться таким же еле заметным поклоном. При этом я находился в довольно нецеремониальной позе. Я сидел на полу, откинувшись спиной на стену. Судя по всему, все это происходило под землей, точнее в земле. Медной прочностью и какой-то твердолобостью обстановка немного напоминала буддистский храм. Впрочем, разглядеть все внимательно я не мог, потому что было темно. Обряд длился довольно долго. Из него я понял, что умер, но это не страшно. Я уже научился понимать этот странный язык, напоминавший булькающие соловиные трели. Я уже мог на нем говорить. Потом я стал снова путешествовать по этим зыбким голубовато-розовым трубам, с кем-то о чем-то беседуя этими т р е л я м и Причем я понимал, что даже о б щ а я с ь на п у с т я ш н ы е темы, я разговариваю о смысле мироздания. Затем я вдруг оказался вместе, с которого управлялась Вселенная. Я видел большие медные экраны, на которых, как на дисплеях, были видны последствия отданных команд. Сами команды отдавались на том же б у л ь к а ю щ е м языке трелей. Я понял, что Вселенную управляет некая высшая сила, и она н е а н т р о п о м о р ф н а Как она выглядит вообще, сказать очень трудно. Самым правильным будет ответ никак, если это можно себе представить. Затем, что происходило на экранах, следили специально обученные люди, точнее существа, отчасти напоминающие людей. На этом, судя по всему, экскурсия была окончена, и попав в очередную трубу и немного проплыв по ней, я очутился в том же месте, откуда стартовал. В операционном кресле параллельный мир существует, мы существуем, смерти нет. Из трипа я вынес три вещи, которые запомнил на всю жизнь. Первое: параллельный мир, чтобы мы под этим не подразумевали, существует, и хаты чувствуют себя в нем как дома. Это тот самый мир, куда попадают наши души после нашей физической смерти. Этот параллельный мир безусловно может оказывать влияние на наш. Вторая: смерти в высшем смысле этого слова нет. Что-то в нас, какая-то метаэнергия, имеющая при этом параметры нашей личности с ее симпатиями и антипатиями, с памятью о прошлом или с ситуативной оценкой настоящего остается вечной, или по крайней мере переживает наше тело на неопределенно долгий срок. Третья: Бог или некая иная высшая сила, наделенная сознанием и неограниченной властью влиять на оба эти мира, действительно существует. А если совсем коротко, параллельный мир существует, мы существуем, смерти нет. Я лежал в кресле и пытался, если не осмыслить понятое, то хотя бы просто прийти в себя. Неожиданно я наткнулся языком на звёздочку. Это меня не порадовало и не удивило. Я вообще чувствовал, что лишился большей части эмоций, особенно переживаний из области хорошо-плохо и добро-зло. Чувство удивления, например, у меня осталось. В кабинете зажегся неяркий свет. Я увидел голову врача. Как вы себя чувствуете? Кажется, губы у меня слепались. Кажется, я изменился. Вот и славно. А теперь вам нужно отдохнуть. Я сделаю вам укол сильного снотворного. Проснётесь уже другим человеком. Отныне вам не следует беспокоиться ни о чем. Я проснулся в обычной больничной палате, точнее в обычной больничной палате без окон. Полежал какое-то время, осматриваясь, потом увидел на тумбочке красную кнопку и нажал ее. Пришел все тот же врач. Как вы себя чувствуете? Нормально. Немного торможу. Что делать дальше? Сейчас будет завтрак, потом вы оденетесь. Здесь лежит ваша новая одежда. Он кивнул на сверток, запечатанный в плотную бумагу. После завтрака мы вас осмотрим, и если все в порядке, то у коллегии биологических воздействий дел к вам не будет. Мы передадим вас в коллегию новых братьев. Да, сказал я. Новые братья. Я раскрыл сверток и переоделся в черные джинсы и черный же свитер. После завтрака творог, вареное яйцо, чай. Ко мне в палату пришел Ф. ф б р а т и Осиф, я поздравляю вас. Вы прошли вторую степень посвящения в братство, минуя третью. Это высокая честь. Отныне вам не следует беспокоиться ни о собственной безопасности, ни о своем доходе, ни о каких бы то ни было иных проблемах. Братство обеспечит вас всем. Спасибо. Вы обязаны безукоризненно следовать инструкциям. У вас наступил инициальный период. Он длится от шести месяцев до двух лет. На это время вы отправляетесь в одно удаленное место. Наши люди проводят вас. Там вы также будете находиться под наблюдением. Вам запрещены какие бы то ни было контакты с внешним миром. От того, будет ли ваше поведение сообразно с нашими принципами, зависит как ваша судьба в братстве, так и ваша жизнь. Я слушал, не перебивая. Голова была еще очень мутная. Ясно было, что я просто напичкан разными психотропными препаратами. Не было сил. Хотелось, раз полет прерван, хотя бы плыть. Просто плыть. Плыть куда течет эта новая безымянная река, в которую я попал. Наконец я осознал самое главное. Брат Федор. От полугода до двух лет? Мы вчера вложили вам в психику слишком многое, что еще предстоит осознать. Это занимает время. Вам нужно забыть ваши старые связи. Более того, сам факт их потери должен быть принят вами как облегчение. У вас поменяются приоритеты и ценности. А пока они меняются, вам следует осознать всю меру ответственности перед братством и землей, которую вы на себя взяли. Я понял, что сломался. Что я должен делать там, куда вы меня отправляете? Ничего особенного. У вас в голове должно окончательно уложиться то, что вы узнали. Брат Федор, я могу общаться с членами братства там. Я очень боюсь остаться совсем один. Нет, вы не будете знать, кто они такие. Что будут думать мои близкие, моя мама? Что ваш следователь находится под давлением родственников старика? о в Поэтому тянет время с передачей дела в суд. Что вы настолько угнетены своим поступком, что не хотите переписываться с ними и тем более видеть их на с в и д а н и и После инициального периода им сообщат, что в тюрьме с вами произошел несчастный случай – пожар в камере. Я понимаю, брат Федор, но это ведь у ж а с По отношению к ним разве нет? Первое время вам будет тяжело, потом это пройдет. У вас появятся новые ценности, истинные. Можно еще один вопрос, брат Федор, последний. Маша имеет отношение ко всей этой истории, а то Мария Цыпарева не может вступить в братство. Вам запрещено общение с ней под страхом передачи вашего дела в ликвидационную коллегию. На инициальный период, навсегда. Боже мой, почему? Для этого есть причины, о которых ни мне, ни вам не стоит даже задумываться. Маша наверняка узнает, что меня выпустили из тюрьмы. Есть ж е т ю р е м н а я почта. Я был в очень плохом состоянии и чуть не сдал кобу. Брат Федор, пожалуйста. Следователь никому ничего не скажет. Я опустил голову. Шоу кончилось. Конец двадцать шестой главы. и первой части книги.